Тут Раст Петрович представил себе мусю, которая крадется во тьме, с револьвером в руке и не удержался, фыркнул. А потом стала думать о Сергее Фонамаке. и улыбка исчезла. — Что, если не симпатичный господин Ванюхин прав? Все-таки опытный сыщик с хорошим нюхом вот уж кто способен на любой решительный поступок так это барон каков был бы ловкий ход использовать чиновника особых поручений чтобы отвести от себя подозрение Фандорин перебрал доводы про и контра прислушался к голосу сердца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 когда задание будет завершено. Маса взял в руки часы. И так начальник курьерского отдела обозвал меня оскорбительными словами в шесть часов и одиннадцать минут, а в семь часов девять минут. Ты что, так и торчала перед дверью с золотым бригетом в руках?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 Не шутка. Разумеется, марсоловский агент спешил. Такая важная новость. Маса, любитель эффектов, держал паузу. На кого вы бы поставили, господин? Спросил он, если не угадайте, ваши часы останутся у меня. Один из шанс. — Против четырех? — Это нечестно, — пожаловался Эраст Петрович. Лишаться Бригетта ему не хотелось. Слуга неумолимо оторвал от оберточной бумаги пять клочков, написал на них «Маринованная слива», «Кицуна», «Кривой рот», «Белый ус», «Красавица», Разложил перед господином. — Выбирайте. — Коллежский асессор закрыл глаза, попытавшись представить каждого из пятерых шепчущимся с господином Масоловым, подсыпающим в чайник яду с револьвером в руке на темной улице.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 Уже безо всяких эффектных пауз деловито доложил масса. Пошептался с секретарем Массоров у Дона и был немедленно пропущен внутрь. Погоди, встрепенулся Фандорин. А сколько времени он там пробыл? Семнадцать с половиной минут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 Иди, мне нужно поразмышлять.